Мера доверия Обергруппенфюрер СС Карл вольф передал письмо личному пилоту Гиммлера. «Если вас собьют, — сказал он своим мягким голосом, — на войне, как на войне, все может быть. Вы обязаны это письмо сжечь еще до того, как отстегнете лямки парашюта». «Я не смогу сжечь письмо до того, как отстегну лямки парашюта», — ответил педантичный пилот от того, что меня будет тащить по земле. Но первое, что я сделаю, отстегнув лямки, так это сожгу письмо. Хорошо, — улыбнулся Вольф. — Давайте согласимся на этот вариант. Причем вы обязаны сжечь это письмо, даже если вас подобьют над Рейхом. У Карла Вольфа были все основания опасаться. Попади его письмо в руки любого другого человека, кроме Гиммлера, и судьба его была бы решена. Через семь часов письмо было распечатано Гиммлером. «Рейхсфюрер, сразу по возвращении в Италию я начал разрабатывать план выхода на Даллеса. Данные, которыми я здесь располагал, позволили мне сделать главный вывод. Союзников, так же как и нас, тревожит реальная перспектива создания в Северной Италии коммунистического правительства». Даже если такое правительство будет создано чисто символически, Москва получит прямой путь к ла через коммунистов Тито с помощью итальянских коммунистических вождей и Мариса Тереза. Таким образом, возникает близкая угроза создания пояса большевизма от Белграда через Геную в Канны и Париж. Моим помощником в операции стал Эуген Дольман. Его мать, кстати говоря, итальянка имеет самые широкие связи среди высшей аристократии, настроенной прагермански, но антинацистски. Однако для меня понятия «Германия» и «национал-социализм» неразделимы. И поскольку германофильские настроения фрау Дольман превалируют над остальными, я считал целесообразным привлечь Эугена для разработки деталей операции, считая, что связи его матери могут нам пригодиться в плане соответствующей обработки союзников. Я решил, и Дольман взялся через итальянские каналы проинформировать Даллеса, что смысл возможных переговоров заключается в том, чтобы Запад смог взять под контроль всю Северную Италию до того, как хозяевами положения окажутся коммунисты. Причем мы считали, что инициатива должна исходить не от нас. Мне казалось более целесообразным, чтобы союзники смогли узнать об этих моих настроениях через свои агентурные возможности. Поэтому я дал санкцию Дольману, на проведение следующей операции. По сводкам гестапо, младший офицер танковых войск СС Гидо Циммер был замечен в неоднократных беседах с итальянцами о том, что война проиграна и положение безнадежно. На дружеской вечеринке, куда случайно попал Дольман, он уже под утро, когда было много выпито, сказал Циммеру, что утомлен этой проклятой бесцельной войной. Агентурная разработка позволило мне установить, что уже на следующий день Циммер в беседе с бароном Луиджи Парилли сказал, что если Дольман говорит о проклятии войны, то значит, так же думает и Карл Вольф, а в руках Вольфа судьба всей Северной Италии и всех немецких войск, расквартированных здесь. Луиджи Парилли в прошлом являлся представителем американской компании Calvillation Corporation, и его контакты с Америкой здесь хорошо известны, хотя он всегда поддерживал режим Дуччи. При этом его тесть — крупный ливанский банкир, связанный как с британским, так и с французским капиталом. Беседа Циммера с Парилли оказалась достаточным поводом для того, чтобы Дольман, пригласив гиду Циммера на конспиративную квартиру, выложил ему все собранные на него компрометирующие данные. «Этого хватит, чтобы сейчас же отправить вас на виселицу сказал он Циммеру. «Спасти вас может только одно — честная борьба за Германию» а в этой борьбе важны и дипломатические невидимые сражения. Словом, Циммер дал согласие работать на нас. На завтра Циммер, встретившись с бароном Парилле, сказал ему, что только вождь СС в Италии Вольф может спасти Северную Италию от коммунистической угрозы, которую несут с собой партизаны, орудующие в горах и городах всей страны. Но, естественно, если бы он действовал вместе с союзниками, это можно было бы сделать стремительно и наверняка. Барон Парилли, имеющий крупные финансовые интересы в Турине, Генуе и Милане, выслушал Циммера с большим интересом и взялся помочь нам в налаживании подобного рода контактов с западными союзниками. Естественно, Циммер написал рапорт об этой беседе на мое имя, и таким образом вся операция была с того момента подстрахована. Ей был придан вид игры с союзниками, проводимый под контролем СС в интересах фюрера и Рейха. 21 февраля. Барон Парилли выехал в Тюрих. Там он связался со своим знакомым Максом Гюсманом. Он помог установить контакт с майором Вайбелем, кадровым офицером швейцарской разведки. Вайбель мотивировал свое согласие помочь в установлении контактов между СС и американцами, исходя из эгоистических интересов подданного Швейцарии. Дело заключается в том, что генуя это порт, используемый главным образом швейцарскими фирмами. Попади Италия под коммунистическое иго, пострадают и швейцарские фирмы. При этом я смог установить, что майор Вайбель получил образование в Германии, окончив университеты Базеля и Франкфурта. В беседе с бароном Париле Вайбель сказал, что следует соблюдать максимальную осторожность, поскольку он рискует, помогая налаживанию контактов. Это, сказал он, нарушает нейтралитет Швейцарии, а сейчас позиция русских так сильна, что нарушение тайны заставит его правительство отмежеваться от него, и сосредоточить весь возможный удар персонально на нем». Парилли заверил майора Вайбеля, что в разглашении тайны не заинтересован никто, кроме русских или коммунистов. «А поскольку», — продолжал он, — «среди нас, я надеюсь, нет ни одного коммуниста, а тем более русского, можно не опасаться за утечку информации». Как сообщил Вайбель, на завтра после беседы с Парилли он пригласил на обед Алина Даллеса и его помощника Геверница. «У меня есть два приятеля, которые выдвигают интересную идею», — сказал он. «Если вы хотите, я могу вас познакомить». Даллес ответил, что он хотел бы встретиться с товарищами Вайбеля позже, после того, как с ним побеседует его помощник. Состоялась беседа между Парилли и Геверницем. Я вам сообщал уже, что этот Геверниц является сыном не Эгона Геверница, но Герхарда фон Шуль Геверница, профессора экономики Берлинского университета. Поехав в Америку после защиты докторской диссертации во Франкфурте, я, кстати, задумался, не был ли установлен первый контакт между Вайбелем и Геверницем еще в Германии. Оба они закончили один и тот же университет. Он начал работать в международных банковских концернах в Нью-Йорке, где тогда же подвязался Аллен далис